Часть шестая. Регрессия. Почему Сергей всю жизнь во всем сомневается? Сергей, у меня так много сил всегда уходит на сомнения. Сказать или нет сейчас вот этому человеку то, что я думаю? Я всегда мучительно перебираю все «за» и «против». Что-то выбираю, говорю человеку, затем долго сомневаюсь, а может зря сказал. И так каждый раз, каждый день, по любому поводу. Я так завидую непосредственным людям, которые выдают сразу внутренний текст, без фильтра. У меня много усталости от этого. Он словно старался для всех быть хорошим и правильным. Но, как известно, идеальный мужчина умирает первым. Потому что цена идеальности и правильности – это много подавленных эмоций. Эмоциональная усталость – это много удержанных переживаний. Его модель поведения в данном вопросе мы исследовали с разных сторон. Изучали детские модели с родителями, искали травмы, но все мимо. В каких-то темах Сергей чувствовал себя в общении уже более спокойно, легче стал отказывать людям. Улучшились отношения с коллегами и руководством, но в корне проблема не менялась. Сомнения, сомнения, сомнения… Без здорового, хорошего недовольства собой невозможно развитие, но у данного клиента самоедство имело уже явно изматывающую степень. Я предложила вторую попытку для регрессии. Она прошла очень успешно. Причем не просто успешно, а качели на недельку шарахнули в другую сторону. Раньше он был осторожным, внимательным, дипломатичным, аккуратным в общении со всеми. После регрессии же на некоторое время стал очень жестким, грубым, требовательным, угрожал и запугивал. Во время регрессии Сергей увидел, что был у власти, был главарем какой-то то ли банды, то ли некоего сообщества. Они грабили деревни, сжигали, бесчинствовали. Тогда он с легкостью принимал решения, вершил судьбы, используя силу и власть. «Кармическая задача – испытание властью». Он не взвешивал, к чему это приведет, не рассуждал, а каково тем людям. Умер рано, в продуктивном возрасте, полным сил. Погиб в очередном сражении. За некоторое время до смерти к нему успело прийти сомнение, а так ли он прожил свою жизнь, ради чего жил, какой след оставил. Когда мы дошли до шага номер одиннадцать, какая кармическая задача, его душа получила ответ – испытание властью. Выходит, экзамен у Сергея был не сдан. Не сдан, потому что в том воплощении сомнений перед действиями вообще не было. Без тормозов и у власти опасный коктейль. И как же любопытно, что в этом воплощении судьба снова ставит Сергея у власти. Теперь он работает несколько десятков лет в правоохранительных органах. Но теперь он крайне во всем сомневается. Вот прям чересчур. Постоянно пили-топилки и мучиться от своей нерешительности, от супервзвешивания всего и вся. Так было до регрессии. После регрессии был жесткий откат. Маятник качнулся в противоположную сторону. Грабли на шаге номер три, а отбрасывание в противоположную сторону. Через неделю я узнала о том, что он стал агрессивно себя вести с близкими. Запугивать и угрожать, выслеживать и требовать, грубо настаивать на своем. Затем все нормализовалось. Сергей снова стал мягче и деликатней. Правда, отношения успел подпортить. Такой недельный откат очень свойственен для большинства регрессий. В принципе, такой же эффект наблюдается и в обычной психотерапии. Подобных регрессий у разных людей с таким же кармическим уроком я наблюдала много. Вспоминается женщина, которая увидела жизнь, где ее в сталинские времена сначала вызвали на допрос после смерти мужа-летчика, потом изнасиловали там же, в чиновничьих кабинетах, затем зарезали в ее маленькой комнатке, чтобы не оставлять следов. И когда она захотела узнать, за что ей дали такую сложную жизнь, ее душа показала ей другое ее воплощение, где она была у власти. В античные времена она была мужчиной-чиновником, кутежником. Большую часть жизни он провел в пьянстве. Люди приходили со слезами о помощи, о заступничестве, но уходили ни с чем. Экзамен испытания властью был провален, и уже после этого бумерангом ей пришла жизнь, где ее, жену летчика, власть саму растоптала и размазала. Шаг номер три. Инструктаж о возможных побочных эффектах. На сегодняшний день на вводном часе с каждым клиентом я рассказываю о возможных побочных эффектах. Как в инструкции к медикаментам всегда пишут варианты отклонений, так и я теперь всегда это делаю. Честно скажу, что не сразу так было. Раньше я даже и не знала, что такое бывает. После регрессии с Сергеем я в свою памятку включила дополнительный пункт «Избегать кардинальных действий в течение недели после погружения». Но интересно, что, несмотря на мои повторения до сеанса и в конце него, клиенты все равно почти всегда эти кардинальные действия совершают. Кто-то возвращается домой, собирает чемоданы и уходит от своего партнера. Кто-то вызывает человека на разговор и ставит вопрос ребром. Кто-то блокирует в телефоне и соцсетях конкретных людей. Кто-то увольняется с работы, с которой не собирался до того увольняться. Кто-то, наоборот, решает вот прям сейчас жениться или выйти замуж. Кто-то решает, что нашел свое новое призвание и глобальную цель всей своей жизни. И все бы ничего, но примерно через недельку этот эффект по большей части проходит. И человек мучительно, как после похмелья, чешет затылок. «Что же я натворил? Что наговорил?» Наступает разочарование и в принятом решении, и в регрессии, и вообще в этом мире. Чтобы сгладить этот эффект, всегда предупреждаю – избегать кардинальных действий в течение недели после погружения. Шкала. Агрессия. Альтруизм. В психотерапии все психологи знают, как работает принцип маятника, он же принцип качелей. Про эмоциональные качели я опишу отдельно ниже. На примере с Сергеем особенно наглядно видна суть. Я сделала для себя и своих клиентов много иллюстраций, которые использую на консультациях. Часто люди живут в полюсе альтруизма, то есть стараются избегать ругани, улыбаться, сглаживать конфликты, быть удобными, быть хорошими для всех и, соответственно, много терпят. Это вообще 90% всех клиентов, приходящих в психотерапию. Затем, после 10-20 часов работы с психологом, их закономерно откидывает в полюс агрессии. Ругаются, защищаются по поводу и без него. Много лет натерпелись, теперь хочется всем и все сказать во что бы то ни стало. Сначала крайне откидывает. Это первый хороший прогресс в работе с психологом. Затем еще через 10-20 часов работы с психологом наступает второй этап когда клиент внутри себя уже нарабатывает свободу. Вот здесь и сейчас я выбираю порычать, повысить голос, отстоять себя. А вот тут я пока что промолчу, чуть сглажу обстановку. А через пару дней все скажу, медленно и по пунктам. Нет ни хорошей, ни плохой модели поведения. Хорошо – это когда внутри есть свобода выбора своих реакций. Не крик с пеной изо рта, десятка по шкале агрессии. И не мученическая улыбка, и потом болезнь. Десятка по шкале альтруизма. Свобода – это не одна или две своих реакции, варианта реакции на события, а пять, десять, двадцать вариантов, как выйти из любой ситуации.